38. Джалин. После внезапного отъезда Доминика мне не спалось. Он явно во что-то вляпался, и это спутывает все мои планы. А сейчас нужно спешить на работу. У меня виртуальная встреча с одним из поставщиков. У нас заканчивается чай с лавандовым медом, а у них не хватает сырья. К счастью, нам быстро удалось договориться, и когда все сотрудники собираются наверху, чтобы обсудить повышение цены на лавандовый мед до регулировки поставок, я покидаю чайную и еду на другой конец города. Вчера вечером я выждала некоторое время после ухода мужа и проверила его местонахождение. Приложение показало, что Доминик на Уэст Пис Стрит, в квартире, которую мы сдаем. Заезжаю на парковку нашего жилого комплекса, достаю ключи, прикладываю брелок к датчику у двери и вхожу в здание. Поднимаюсь в лифте на наш этаж, а когда иду к двери квартиры, сердце стучит как барабан. Отпираю замки и осторожно захожу внутрь. В квартире никого, все на своих местах. Кровать застлана. Все поверхности на кухне сверкают чистотой. На окнах ни единого развода. Закрыв за собой дверь, кладу сумку и ключи на столешницу. Я всегда любила эту квартиру. Часто обещаю себе, когда, наконец, уйду от Доминика, некоторое время поживу здесь. На дом мне плевать, возьму только машину и личные вещи и переберусь сюда. Из квартиры открывается прекрасный вид на город, И сейчас гостиная залита солнечным светом благодаря огромным окнам, занимающим почти всю стену. Опять оглядываю кухню. Здесь повсюду мрамор, светло-серые шкафчики с позолоченными ручками. Ничего из ряда вон выходящего не замечаю. Можно подумать, что квартира давно пустует. Но я знаю наверняка, что Доминик побывал в ней. Я видела точку на карте. Мой муж провел здесь несколько часов, прежде чем уехать в губернаторскую резиденцию. Стуча каблуками по паркету, иду обыскивать студию, пытаясь обнаружить что-нибудь примечательное. Заглядываю под кровать — ничего. Так, что у нас в ванной, роюсь в ящиках и шкафчиках, но там лежат самые обычные вещи — зубная паста, зубные щетки, мочалки и полотенца раздосадованная, перехожу из ванной в кухню, проверяю все шкафы, ящики, даже холодильник и морозильник. Везде пусто. Вздыхаю так порывисто, что сдуваю с места одну из своих косичек, встаю перед окном и гляжу на город. Зачем Доминик вчера приезжал в эту квартиру? Что он здесь сделал? Достаю телефон и снова уточняю координаты мужа. Он на автостраде удаляется от роли. Но секундочку. Шарлот в другой стране. Хмурясь, увеличиваю карту. «Черт возьми, ты куда собрался, дом?» Опустив руку с телефоном, бросаю случайный взгляд на телевизор. Он стоит на деревянной консоли с двумя дверцами, и одна из них чуть-чуть приоткрыта. Опускаюсь на корточки и заглядываю внутрь. С правой стороны пусто а слева вижу обувную коробку. Почему она лежит под телевизором? Вытащив находку, несу ее на стол. Как только поднимаю крышку, сердце начинает биться сильнее. Старый телефон Nokia, который я вижу в первый раз, зарядное устройство и сложенные листы бумаги. Это все мелочи, но когда я обнаруживаю сумку, испачканную землей и кровью, мне становится нечем дышать.